Покутились с приятелями в отеле «Париж», провожали товарища, даже, можно сказать, друга детства. И знаете, Кутила он большой, избалован, ну, разумеется, хорошей фамилией, значительное состояние, блестящая карьера, остроумен, мил, интригует с этими дамами. Понимаете, выпили лишних полдюжины и... и ведь ничего,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 с до злости лицами, расходящиеся по домам с дневных заработков. Нравилась мне именно эта грошовая суетня, эта наглая прозаичность, а в этот раз вся эта уличная толкотня еще больше меня раздражала. Я никак не мог с собой справиться, концов найти. Что-то подымалось, подымалось в душе беспрерывно, с болью, и не хотело угомониться.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 Хм. Это, впрочем, скверно, что я так опустился, просто считав в квартире. И я решился вчера ехать в таком платье обедать. А клиенчатый диван-то мой, из которого мочалка торчит, а халат-то мой, которым нельзя закрыться. Какие клочья! И она это все увидит, и Аполлона увидит. Эта скотина, наверное, ее скорбит. Он придерется к ней, чтоб мне сделать грубость.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 Да идили ли это, еще напускной, книжной, сочиненной, чтоб туча же и повернуть всю человеческую душу по-своему? То-то девственность-то, то, -то, девственность -то, то, -то свежесть-то почвы. Иногда мне приходила мысль самому съездить к ней, рассказать ей все и упросить не приходить ко мне. Но тут, при этой мысли, во мне подымалась такая злоба, что, кажется, я бы так и раздавил эту проклятую Лизу, если бы она возле меня вдруг случилась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 «Будет — Будет! — кричал я. — Даю тебе честное слово мое. Будет! — И не в чем мне у вас прощения просить, — продолжал он, как бы совсем не замечая моих криков, — потому что вы обозвали меня палачом. На чем я с вас могу в квартале всегда за обиду просить. — Иди, проси! — заревел я. — Иди сейчас, сию минуту, сию секунду. — А ты все-таки палач, палач, палач! Но он только посмотрел на меня, затем повернулся и, уже не слушая призывных криков моих, плавно пошел к себе, не оборачиваясь. «Если б не Лиза, не было бы ничего этого!» — решил я про себя. Затем, постояв минуту, важно и торжественно, но с медленно и сильно бьющимся сердцем, я отправился сам к нему за ширму. «Аполлон!» — сказал я тихо и с расстановкой, но задыхаясь. «Сходи тотчас же!»